Глава восьмая. Кое-что о своевольных потусторонних силах. Серые ветви мертвых деревьев расступились, Из покрытой ряской тиной воды поднялись убегающие куда-то вглубь гнилого болота дорожкой черные угловатые камни. Баба, мороча, сжала мои пальцы до хруста, другой рукой подобрала подол ветхого серого платья и помчалась вперед, перескакивая с камня на камень, как девчонка. За спиной вопили, верещали и вырывали друг у друга клочья седых волос, сцепившиеся в клубок скворчи и трандыча. С каждым шагом вглубь мертвого болота их голоса становились все глуше, пока не исчезли совсем. Корявые сучья расступились, дорожка из черных камней привела нас на идеально круглый островок сухой земли, покрытый жестким ежиком серых, будто покрытых пылью стеблей. Баба Мороча отпустила мою руку, упала на четвереньки и обижала это место кругом, принюхиваясь, как собака. Потом встала в самом центре и повернула слепое лицо ко мне. Скрестила на груди руки. Земля задрожала. С мертвых деревьев посыпались сухие сучья. Взвыл и заплакал ветер. Кожу мою снова обдала ледяным холодом. Пыльного цвета трава зашевелилась, выпуская из недр земли шесть грубых деревянных истуканов. Они медленно становились выше. При каждом их рывке земля сотрясалась, словно норовя сбить меня с ног. Когда головы истуканов стуканов поднялись выше морочи почти вдвое, хлипкий островок посреди болота перестала лихорадить. Земля перестала быть похожей на палубу бутлого суденышка в штормовом море. Ветер остановил свою заунывную песню, а баба мороча снова шагнула ко мне и уцепилась за мою руку. «Это капище судьбы твоей». Прошептала она прямо мне в ухо низким потусторонним голосом, обдав мою щеку могильным холодом своего дыхания. «Ты возвел на нем этих идолов, и теперь тебе придется им служить, пока пламя забвения не пожрет каждого из них». «Но почему их шесть?» — подумал я и шагнул к первой фигуре, вырезанной из цельного бревна благородного красного дерева. Рубленный прямой нос, мужественный подбородок, Пальцы мои коснулись теплой шершавой поверхности, и лик идола наполнился жизнью. Говорят, если перед экзаменом в нагрудный карман спрятать веточку папоротника, то знания из головы не вылетят. Иоанн прищурился и запустил по глади озера плоскую гальку. Восемь. Рекорд. Веточку цветущего папоротника? Серьезно спросил я. Семь, не восемь. Цветущий папоротник — это миф. Голицын назидательно поднял палец. Его голос уже тогда был удивительным. У всех остальных мальчишек голоса ломались как-то бестолково, то сипели, то рычали. И только голос Аана звучал так, будто он проповедь от имени Всеблагого Отца читает. Его придумали, чтобы завлекать легковерных девиц в лес ночной порой. «И как? Ты завлек хоть одну?» — с подначкой спросил я. «Эй, что еще за допрос?» Голицын изобразил на лице крайнюю степень возмущения, но щеки его прозавели, а уши так вообще стали ярко-алыми. «Неприкосновенность частной жизни? Нет, не слышали!» «А потом мы засмеемся», — подумал я, отдернув руку. «Ты мне помогаешь, мороча?» — спросил я, оглядываясь на тощую старуху, пристроившуюся за моим левым плечом. «Ах, вот как все было!» Сказала она, склонив голову на бок, будто к чему-то прислушивалась и совершенно не обращая внимания на мой вопрос. Видимо, я сделал еще не все, что должен был. Я шагнул к следующему истукану. Светлое дерево светилось изнутри, как будто на поверхность его светили солнечные лучи. Но никакого солнца на низком небе, клубящемся свинцовыми тучами, конечно же, не было. Мои пальцы коснулись тонкой линии на щеке. Единственного изъяна на безупречном вырезанном лице. «Да переставляй же ты ноги быстрее, север!» Я его тащила, а он упирался. Левой рукой сжимал щеку. Из-под пальцев струится кровь. «Я не могу предстать перед твоей сестрой в таком виде!» Красивое лицо молодого княжича долгоруково исказилось. «Это так невыносимо глупо!» «Вот дурак!» Я топнул ногой в сердцах. «Она заштопает тебя так, что от шрама ничего не останется!» «И что она будет обо мне думать, когда узнает, что я напоролся на свою же саблю?» Он отвернулся. Стройка крови прочертила ломанный ручеек по его запястью и расплылась красной кляксой на белом манжете рубахи. «Если мы еще чуть-чуть поспорим, то этот уродливый шрам останется с тобой до конца жизни». Я обошел своего приятеля и подтолкнул его к двери. «Хочешь, я скажу, что на нас напали?» И мы героически отбивались. По нашему виду, вполне можно решить, что это правда. «Хочу!» — горячо воскликнул Север и схватил меня за руку. «Обещай мне...» «Что твоя сестра никогда не узнает», — шепотом закончил я. Моя сестра исцелила этот пустячный порез. Лицо Севера Долгорукого было безупречным в день его свадьбы. Шрам остался только здесь, в моей памяти. Как это мило! Без губы рот Морочи растянулся в жутком подобии улыбки. Братская клятва или совместная маленькая ложь, что более свято? Я посмотрел на третьего истукана. Неведомый рисчик обозначил лицо всего несколькими штрихами, но обознаться было нельзя. Я стоял на месте, пока острые пальцы морочи не ткнули меня в бок, понукая двигаться дальше. Плохая собака. Раздельно проговорил граф Олени в своей кудлатой бестолковой псине. Плохая собака. «Кто опять сгрыз мои туфли? И в чем я теперь пойду на прием?» «Возьми мои. У меня есть запасная пара», — сказал я и пожал плечами. «У меня как-то не было раньше случая тебе это сказать. Лицо Велимира немного похоже на лисье, особенно сейчас. Но у тебя ужасный вкус. Если бы это предлагал кто-то другой, то я давно вызвал бы его на дуэль». «Как думаешь, твоя собака все еще голодна?» — спросил я, потрепав мохнатое белое ухо. «Но если ты скормишь ей еще и свои туфли, то что мы тогда будем делать?» Граф Оленев вытянул ноги в тонких шелковых носках. «Пойдем босиком», — вспомнил я свои слова, уже когда убрал руку. «Надо же, нас всех связывает столько воспоминаний, примирений, ссор, каких-то общих дел и делишек и просто праздных разговоров, важнее которых в тот момент ничего не было. Не дожидаясь, пока морочи толкнет меня еще раз, я шагнул дальше». Следующий истукан казался самым широким. А он и был самым широким. Широкий в талии, широкий душой. На лице дубового истукана только один глаз. «Ты толстый вид-то», — повторил тренер. Он каждое занятие это повторял, не пропуская ни единого. А молодому бронету Ярославу только и оставалось, что опускать очи долу. Ну, если он не хотел получить тростью по спине. Вот и сегодня тренер вперил взгляд своих злющих глазок в широкую спину бронетта, который почти забрался на препятствие. Почти. А потом все хохотали. «Это же очень смешно, когда твой товарищ падает в грязную лужу. Я всего лишь подставил ступню и чуть-чуть подтолкнул плечо. Мгновение, только что раскатистый хохотавший тренер летит в липкую грязную жижу. А потом мы вместе сидели в холодном карцере и думали над своим поведением. Вспомнил я и улыбнулся. Оглянулся через левое плечо. Старая корга стояла рядом и, кажется, прислушивалась к моим мыслям. Ну что ж, я почувствовал ненависть сразу же, еще даже не приблизившись к высокому истукану из элегантного черного дерева. Мне не хотелось его касаться. Я не хотел вспоминать ничего, что было бы с ним связано. Без губы рот над духом что-то прошамкал. Рука Морочи толкнула меня под локоть. Я уперся всей пятерней в отполированную поверхность предпоследнего истукана. Алис, я не понимаю, зачем. Я сидел, понурив плечи и стараясь не смотреть на длиннополое черное одеяние моего старого друга. Тебе не понять, ты наследник. Князь Белосельский-Белозерский вздохнул. А мне из всего наследства останутся только от мертвой коровы рога. Но можно же было поступить как-то иначе. Я поднял голову и заглянул в его темные глаза. Тот приподнял бровь. Пальцы, его затянутые в черный шелк перчаток, пробежались по золотому ободку знака бесконечности на его груди. Бесконечная любовь всеблагого отца. «Но мы же все равно будем друзьями», осторожно проговорил он, заглядывая мне в лицо. «Давай поклянемся, что, какими бы путями мы ни шли, наша дружба останется нерушимой». «Даже если ты станешь архонтом?» Спросил я тогда. Ты же не знал, что Всеблагой Отец не считает нарушение клятвы грехом, да? Из черного провала рта морочи раздались каркающие звуки. Я понял, что она смеется. Не знал, вздохнул я. Но почему идолов шесть? Их должно быть пятеро. Коснись, может, ты узнаешь, прошептала она, снова обдав меня холодом своего дыхания. Я сделал еще один шаг. Вид этого идола. Не вызывал из памяти никаких воспоминаний. Протянул руку. Пальцы пронзила боль. Глаза затянула багровая пелена. Меня отбросило в центр островка, как будто в грудь ударили кувалдой. Дыхание перехватило. «Значит, еще не время», — Философски заметила мороча и пожала кослявыми плечами. «Почему ты мне помогаешь?» — снова спросил я. «Ты вступил в поединок с судьбой, смешной старик-мальчик», — сказала она. «Я тебе не помогаю вовсе, с чего ты взял? Это твоя война, ты и воюй». А вот это все. Я обвел руками капище, окруженные деревянными истуканами. «Это в твоей голове, а я всего-то заглянула на огонек». Мороча подала мне руку, чтобы я мог подняться. А я даже не сообразил, что упал, когда загадочный шестой идол отказался показывать мне свое лицо. Ты решил стать судьей и повернуть ход времени вспять. Опасный путь, и свернуть с него не получится. Ты проиграешь, если хоть одна капля братской крови прольется от твоей руки. И кости твои сгниют на самом дне этого болота, а с плотью твоей будет развлекаться вся поганая троица и лично повелитель червей. Ты проиграешь, если тобой овладеет сиюминутная жалость. «Ты проиграешь, если трижды поддашься на уговоры влюбленной женщины». «Если это в моей голове. Это значит, что я могу сюда попасть, когда захочу?» Спросил я мысленно, повторяя ее слова, чтобы не забыть. Ни капли братской крови, сиюминутная жалость, уговоры влюбленной женщины. «Эта комната заперта, но ключ в твоем кармане», быстро сказала она. «Сейчас тебе надо уходить». Подожди, я попытался поймать ее за руку, но промахнулся. Со всех сторон к островку с идолами начала приближаться клубящаяся мгла. Быстро, словно стена урагана. Я же хотел попросить совсем другого. Последнюю фразу я выкрикнул уже в лицо Соньки-орфистки. Я снова был в ее комнате. Мы стояли в самой середине. Она крепко сжимала оба моих запястья. Глаза ее были закрыты. Колени дрожали. По спине сползала липкая струйка пота. Во рту ощущался отчетливый вкус крови. «Ненавижу старух». Подумал я, пытаясь высвободить руки из окостеневших пальцев Соньки-орфистки. «Приходишь за мудрым советом. Вместо этого слушаешь бессмысленную трескотню и лопаешь от пуза пирожки. Я приходил совершенно по другому делу. А вместо этого?» Вики Соньки дрогнули и затрепетали. На несколько мгновений на ее лице замерло выражение сладкой неги, будто она только что проснулась от приятного сна. Но от него не осталось и следа, как только она открыла глаза. Лицо ее исказило гримаса ненависти. Она разжала пальцы и села и толкнула меня в грудь. Будь я своего взрослого размера, я бы даже не шелохнулся. Но тело подростка было довольно субтильным, так что меня отнесло к двери и довольно чувствительно приложило затылком. «Ты воспользовался мной, маленький говнюк», — зло прошипела Сонька. «Убирайся и забудь дорогу в мой дом». «Но...» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Пролепетал я, прикрывая голову. «На самом деле я понимал». «Ну или почти понимал». «Знахарки, вроде Соньки, пользуются заемной силой. Своей у них нет». «Да, они могут быть очень могущественными, им...» Нередко доступно то, о чем аристократы со своей родовой магией могут только мечтать. Но у всего есть цена. И когда хтонические покровители решают вдруг взбрыкнуть и сделать по-своему, им ничего не остается, кроме как подчиниться. Все ты понимаешь. Слова вырывались из ее рта, будто она их выплевывала. Я же не знал. Я постарался придать лицу умоляющий взгляд. Мне действительно не хотелось с ней ссориться. Я правда хотел, чтобы она помогла мне по своей воле. И когда разговор пошел куда-то не туда, был почти уверен, что уйду от нее несолоно хлебавши. А получилось, как получилось. Она сделала несколько стремительных шагов и оказалась у двери. Одним движением распахнула ее и вытолкнула меня в коридор. Дверь с грохотом захлопнулась. Я привалился к стене. Прикрыл глаза и попытался унять все еще бешено колотящееся сердце. Надо бы с ней помириться. Но потом. Сегодня у меня вряд ли это получится. Чижик раздался рядом со мной немного усталый голос Рубины. «Ты что здесь? Она тебя выгнала?» «А-а». Я открыл глаза и вздохнул. «Не бери в голову, милый». Цыганка быстро обняла меня за плечи, обдав волной сладкого аромата ее духов, смешанных с запахом свежего пота. «Много плясать, наверное, пришлось сегодня ночью. Она вспыльчивая, но отходчивая. Ой, у тебя кровь. Что это?» Кровь сочилась сквозь пальцы из моего крепко сжатого кулака. Что-то острое упиралось мне в ладонь. Я разжал пальцы. И две же коготь с нацарапанными на одном боку знаками. Когда я успел достать его из кармана? Надо перевязать, засуетилась Рубина, но я ее остановил. Не надо. Я благодарно пожал ей руку. Все нормально. Я бы тебя накормила, но за ночь гости съели и выпили вообще все, до самой крошки. Рубина развела руками. Я был тут всю ночь, вид у нее был утомленный. Уголки губ опущены, под глазами темные круги. Спасибо, милая. Я нашел ее ладонь левой рукой, потому что правая была испачкана кровью и благодарно сжал горячие пальцы. «Когда-нибудь я обязательно приглашу тебя на ужин в Метрополь, и мы с тобой там спляшем на столе, чтобы у тамошней чопорной публики пенсне с носов попадали». «Обещаешь?» — Устало улыбнулась она. «Обещаю», — подмигнул я. Когда идешь по улицам утреннего Петербурга, кажется, что этот город давно заброшен. Ни единой живой души. Только ветер таскает по мощенным тротуарам обрывки старых афиш, сорванные из бутылок этикетки и распавшиеся на отдельные листы фривольные журналы. Редкие прохожие медленно волочат ноги, словно на плечах у них лежит весь груз страданий этого мира. Солнечный свет безжалостно заливает потюки грязи на стенах, уродливые рисунки и кучи брошенного мусора. Я тоже плелся, еле переставляя ноги. Перешагнул бесчувственное, но явно все еще живое тело. Подобрал подкатившуюся под ноги пустую бутылку и бросил ее в мусорный бак, который, видимо, расшалившиеся ночные гуляки прикатили откуда-то с фонтанки. Не зря же у него на боку намалевана буква F и какие-то цифры. Я свернул в Вяземскую лавру, сумрачную, как всегда, несмотря на солнечное утро. Шел вперед, смотрел под ноги. Повторял как мантру, ни капли братской крови, всюиминутная жалость, уговоры влюбленной женщины. Пока это все звучало как случайный набор слов, но баба Мороча вряд ли сказала бы мне случайные слова. Они обязательно что-то значат, даже если сейчас я этого не понимаю. «Где тебя носила всю ночь, ворона?» Визгливый голос прозвучал в утренней тишине так неожиданно, что я чуть не подпрыгнул. От ворот труповозной конторы отлепился вчерашний толстяк, так и не назвавший своего имени. Тот самый, который притащил бюрократа. Я быстро огляделся по сторонам и отступил назад, приготовившись бежать. Я был не в том состоянии в физической форме сейчас, чтобы лезть в драку, особенно с человеком, у которого может быть при себе пистолет. Или за углом может прятаться какой-нибудь головорез, которого не убедишь финтом из примитивной магии. «Нет, только не убегай», — громко запротестовал толстяк. «Я пришел по делу, честное слово. Мне нужно с тобой поговорить. Я один, со мной никого нет».